Глава третья. Мое возвращение в Клездан наделало много шуму. Без ложной скромности скажу, что поместье Адамостро еще не знавало такого наплыва гостей. По крайней мере, на память Рязанта уж точно. Первыми проведать меня приехали Веда с супругом. Да не одни, а в компании главы рода Норасим и его жены от Теды. Причем последняя не приминул отпустить парочку намеков на то, что помнит о данном обещании и уже ведет отбор невест для меня. Пришлось прикинуться очень и очень больным, чтобы свернуть этот до ужасного неудобный разговор. Не успела семья Веды покинуть дом, как пожаловала целая делегация мисс Хейф. Аделин, Финир, старик Ксандор, Эфра и еще с полдюжины представителей их рода, с которыми я был плохо знаком. Причем по глазам главы его пожилого отца было видно, что их распирает от сотни вопросов. Но задать их в подобной обстановке они никак не могли. Поэтому оба полупрозрачными намеками настойчиво завлекали меня на приватную беседу, сразу как только поправлюсь. Потом в поместье с интервалом в половину часа прибыло две трети всего революционного кружка, организованного отделином. Но что меня окрылило больше всего, так это визит в, в гран Гран-Издемор, девушки, которая не покидала мои мысли с того самого дня, когда меня похитили алавийские прихвостни. Правда, пришла она не одна, в компании главы своего рода, экселленса Энриана, Но этот тип, признаюсь, у меня симпатий не вызывал никаких. Добровольно я с таким супчиком не сел бы за один стол, не то что в карты играть, даже обедать. Но тут уж ничего не попишешь. Подбором союзников занимались мисс Хейвы. А мне приходилось работать с теми, кто есть. — Как ваше самочувствие, Гризант? Тепло осведомилась Вайола, жаловался его глядя на меня, обложенного подушками. — Не самое лучшее, милари. Через силу улыбнулся я. Но вместе с тем я прекрасно помню времена, когда мне бывало значительно хуже. — О, у вас очень насыщенная жизнь, Экселенс. — бы прикрылась веером девица. — Господин Нородомастр, признайтесь, что вы заключили сделку с самой смертью. — полушутливо вклинился в наш диалог Финир Мисхейв. — На войне я ведовал многих счастливчиков, но подобных вам ни разу. Вас уже в шутку называют дважды выжившим, а ваше имя стало нарицательным для обозначения крайне удачливого человека. «Хе-хе, смешно слышать», – прокряхтел я. «По-настоящему удачливый никогда в такие ситуации не попал бы. А я из этих передряг не успеваю вылезать». Моя реплика от чего то развеселила аристократов, и опочивальня заполнилась заливистым смехом. Мы провели еще некоторое время в полном сборе, а потом высокородные принялись по очереди отчаливать. Веда с мужем ушли первыми, сославшись на важные дела». То, что они связаны с заботой о малыше дионе, поняли, пожалуй, только я и остальные но Сим. Семейство о рождении первенца у наследника пока еще не объявляло. Следом ретировались еще несколько малозначимых в моей игре фигур. Потом ушли Аделин, Эксандор, но эфро и Финир остались. Последний не на шутку разошелся армейские байки, и не было похоже, что он собирается в скором времени уходить. Но в самый разгар его особо пламенного рассказа входная дверь открылась, и на пороге возникла моя мачеха. После того, как я выпустил ее из оточения, она поразительно быстро умудрилась вернуть своему облику былое великолепие. Разве что запавшие глаза да чуть более глубокие борозды морщин осторожно намекали, что для нее вся эта ситуация не прошла бесследно. «Да, мы уж точно заметят такое преображение». Однако сторонний наблюдатель с высокой долей вероятности спишет изменения Илисии на пережитый траур по супругу и волнение за младшего сына. «Почтенные миларии, экселленсы, я бы попросила вас вести себя тише. Моему мальчику нужен покой и отдых. А лучше всего не утомлять его разговорами, пока он не встанет на ноги». Дворяне немногозначительно переглянулись. В высшем обществе ходило немало различных слухов касательно судьбы Илисии. Кто-то шептался, будто я ее сослал куда-то на север. Другие, что приковал голышом в подвале. Третьи вообще поговаривали, что я прирезал вдову Адиона сразу же, как только получил благословение патриарха на главенство в семье. Короче, версий бродило много, и ни одна из них не была доброй. От этих пересуд в равней мере страдали имидж фамилии Мастра в целом и моего имени в частности. Поэтому, чтобы позорнейшим образом заткнуть черты всем сплетникам, Я и передал мачехе просьбу показаться на глаза столь уважаемой и многочисленной публике. Фактически я всех любителей перемывать косточки заклеймил лжецами, поскольку мало кто поверит, что эта привлекательная милария за последние годы терпела какие-то лишения. Заодно и сама Элисия убедиться что я не врал, когда говорил о своих знакомствах с высшей аристократией Кроме того, я продемонстрировал гостям вполне нормальные отношения внутри семейства Адамастра. «Вдова неплохая актриса, и мой мальчик» из ее уст прозвучало весьма натурально. Это должно притушить в обществе домыслы касательно нашего конфликта. А то после занимательной пикировки на приеме у на гран блесина когда я заявил свое право на главенство, тоже много разных шепотков витало. В конечном счете я умудрился подбить одной стрелой двух перепелок, как принято говорить у северян. Гости, не будучи дураками, намек уловили точно и засобирались к выходу. На прощание они отдаривали меня теплыми словами и новыми порциями пожелания о скорейшем выздоровлении. «Всего наилучшего вам, Рязант. Я обязательно совершу подношение для милосердной Кларисии, чтобы она не оставляла вас в трудный час». Обворожительно улыбнулась мне Вайола, покидающая почевальню одной из последних. «Когда поправитесь, обязательно навестите мое поместье, Экслинс», вторил ей глава рода из Демор. «Я буду крайне рад познакомить вас с остальной моей семьей». «Спасибо вам». «Моя душа наполняется теплом от ваших речей», — вежливо кивнул я. Глядя на то, как удаляется Инриан, вводя с собой войолу, мне от чего то стало тоскливо. Уже почти три года я по поручению Ваэриса калечу свое тело и дух в чужом мире, но ничего не получаю взамен. Так может, мне стоит немного о себе подумать? А то неловко признаваться, но вокруг меня нет ни одного разумного существа, на которого бы я мог положиться и полностью открыться. Каждому я доверяю лишь определенную долю своих тайн, да и то не без оглядки, а под залог клятвы крови. А ведь это невероятно изматывает и усложняет жизнь. Приходится каждую секунду держать в голове, что и кому ты говоришь сейчас, а заодно и то, что говорил раньше. Но, может, госпожа гранис де когда-нибудь облегчит эту мою ношу, если я, конечно же, сумею потеснить в ее сердце убитого мной же супруга. Милария, вы не могли бы задержаться ненадолго? Ваёла оборачивается и смотрит на меня. А я осознаю, что ляпнула-то раньше, чем успел взвесить все за и против. Ох, Сашок, неужели тебе без женщины настолько одиноко стало? Ну тогда готовься. Сейчас тебе Инриан все выскажет. Повезет, если вызов на дуэль не бросит. Хотя, пожалуй, мое состояние должно меня защитить в теории. Я подожду тебя внизу, Ваёла. Изрек сопровождающий Меларии, к моему удивлению, совершенно спокойно воспринявший мою просьбу. «Эксселленс, а с вами я прощаюсь. Надеюсь в скором времени узреть вас в добром здравии гран из Гран-Эс-де-Мор покинул помещение вместе с другими немногочисленными визитерами, и мы остались с аристократкой наедине. «Что вы хотели, Ризант?» Мелодично пропел нежный голосок девушки. «Побыть еще немного с вами». Честно признался, я собираюсь следующим шагом пригласить собеседницу куда-нибудь. На прогулку, ну или в ресторацию. Просто, чтобы узнать друг друга чуточку ближе. «Эксселенс, вы позволите мне быть с вами откровенной?» Тяжко вздохнула Вайола. У меня от ее тона что-то неприязненно сжалось внутри. Когда я был Александром Горюновым, то нередко получал отказы от представительниц прекрасной половины человечества. Не скажу, что был совсем обделен женским вниманием. Вовсе нет. Подвешенный язык, неунывающий нрав, пара фокусов с монетками или картами. И вот уже дамочки благосклонно мне улыбаются. Но в этом-то и крылось основное наше с Рязантом различие. Ему для получения расположения от противоположного пола не нужно было ничего. Одного взгляда его янтарных глаз хватало, чтобы заставить трепетать сердца многих миларий. И я, чего уж таить, привык пользоваться этой особенностью на полную катушку. Но почему-то именно с той девушкой, которая действительно мне нравилась, это не сработало. «Разумеется, Вайола». «Вы можете говорить все, как есть». Глухо отозвался, и я уже догадываюсь, что она ответит. «Вы поразительный человек, господин Норадамастра, и мне, безусловно, льстит ваше внимание. Однако же я наслышана, какая слава о вас ходит». «Какая же?» — скинул я бровь. Милария Гран-Издемор протяжно вздохнула и возрилась на меня, как на расшалившегося мальчишку. выловила Сризант. и этим все сказано. Очень многие юные девы покорились вашему напору и обольстительной внешности». Но потом лили горькие слезы, когда вы воспользовались ими и исчезли. Но я не такая, как они. Я ищу в людях нечто большее, нежели приятную глаза-оболочку. Прошу не обижаться на мою прямоту, но я не вижу вас в каком-либо ином статусе, кроме как приятельском. Вы же, я полагаю, планы имеете несколько другие, и поэтому я предостерегаю, Эксселенс, не убивайте мое вполне нейтральное впечатление о вас». Устало прикрыв веки, я шумно выдохнул. «Ну да, она права. По крайней мере, в той части, где коснулась прошлых похождений Риза. Я же упоминал, что у аристократии очень хорошая память. За последние три года я не закрутил ни единого романа, не задрал ни одной юбки, успел побывать на войне и в длительном плену у нее людей. Там я умудрился не только выжить, но еще и благополучно сбежать. После я бескровно отодвинул от власти в доме мачеху с братом и привел свой род к финансовому процветанию, начав успешное дело». Но для многих в клездане я по-прежнему остаюсь пьяницей и бабником. Это пятно еще долго предстоит вытравливать с моей репутацией, и с ним мне ничего не поделать. Вы правы, Милария. Ваши слова заставили меня о многом задуматься. Извините, что отнял время. Всего доброго. Ваёла взглянул на меня с оттенком удивления и, возможно, уважения. Похоже, она не ожидала, что я так легко отступлюсь. Однако не уверен, что это прибавило мне очков в ее глазах. О своем отношении вскородная высказалась весьма недвусмысленно. — До свидания, Резант. Выздоравливайте. — прощалась девушка и затворила за собой дверь. Я же откинулся на пышной подушке и задумчиво уставился в потолок. На тихий звук, раздавшийся в другой половине спальни, я даже не повернул головы. Не пошевелился я и тогда, когда плотные шторы с шорохом отрезали комнату от солнечного света. — Ты устал, мой шаг. засияла в темноте пара крововалых огоньков. «Немного», — не стал отрицать я. Но Шафа достала свои многочисленные мешочки со склянками и принялась заботливо обрабатывать мои стремительно заживающие раны. Ее женственные, но сильные пальцы безошибочно находили чувствительные точки на теле, после нажатия на которые мышцы напрягались, а потом наступал момент блаженного расслабления. Каких-то пять минут мне понадобилось, чтобы заплутать в тумане дремоты. «Ты совсем не бережешь то, что даровано тебе богами, Рис!» Вырвало меня из объятий подступающего сна реплика Альбиноски. «Что?» — переспросил я. «Твоя плоть, мой шаас. Ты очень небрежен с ней. Когда я увидела, что сотворил с тобой этот... этот лиас, то едва не отгрызла ему руку». «Знаю. Он мне первым делом на тебя нажаловался», — усмехнулся я. «Но ты же понимаешь, что это был мой приказ». «Как ты мог пойти на такой риск?» — нахмурилась полутьме мордашка на шафы. «Так было нужно», — лаконично ответил я. «Вы люди очень странные. Я никогда не пойму ваших чудаковатых обычаев», — фыркнула Олейка. «Зато у нас значительно веселее, чем в вашем улье», — упрямо буркнул я. Альбиноска что-то заворчала на своем родном наречии, но лечебной процедуры не бросила. Вот уж кто и на самом деле будет меня принимать любым. Сколько бы метафорических скелетов ни прописалось в моем шкафу, ее это не отвратит от меня». Эх, даже иногда жаль, что мы представители разных видов и несовместимы на физиологическом уровне. Несмотря на общие и внешние исходства, внутри у нас невероятно много различий. Успел я этот вопрос изучить. Керу оказывается, и нежевородящие вовсе. Они откладывают нечто среднее между личинками и яйцами, за которыми потом ухаживают рабочие улья, а Верховный Отец поддерживает своей магией. Поэтому привитая на шофе привязанность ко мне есть тупиковый путь. И он ни к чему хорошему ее не приведет. Ну вот, теперь еще и над этим думать. Все же мы несем ответственность за тех, кого приручили. И я с себя ее снимать не намерен.